Глава восьмая. Темнота для меня не проблема. Я видел в ней. Осталось только закрыть зрячий глаз и положиться на тот, что ослеп. Он видит при любом освещении. А вот у этого Габриэля такого преимущества не было. Сначала он подбежал к своей мотоповозке и начал что-то искать по карманам, чем-то громко звеня. Потом, когда понял, что я уже близко, он опять побежал по улице. Он спотыкался на каждом шагу, опрокидывал баки с мусором, поскользнулся на куске гнилой рыбы, которую жрали бродячие кошки, но не останавливался. «Стой — Стой! — крикнул я. — Догоню! Я тоже умею бегать! Габриэля это не убедило. Он зачем-то добежал до пристани, будто что-то там могло его спасти, и остановился на самой кромке, смотря в воду. Искал лодку. — Предупреждаю! — Он повернулся ко мне. «Я изучал приемы гвардейцев Таргина Великого. Меня не взять голыми руками!» Я подошел ближе и пнул его коленом в живот. Он согнулся, а я осмотрел его карманы. Оружия нет, только маленький складной ножик. Я убрал его в карман вместе с парой бумажек, на которых были нарисованы цифры. Немного денег не помешает. «Ну что?» — сказал я. Теперь ты мне расскажешь все. Я ничего тебе не выдам. Можешь меня пытать. Нет, стой. Я взял его за две ноги и поднял над водой. Он начал размахивать руками и кричать. Отпусти. Нет, не отпускай. Поставь меня, где взял. В воду начали падать монетки и какие-то железяки, вылетая из карманов. Слетевшая с головы шляпа куда-то поплыла. Нет, там мои ключи от машины и дома. Я встряхнул его еще несколько раз, вытряхивая все, что осталось. Он кричал, но на помощь никто не шел. Редкие прохожие предпочли проходить мимо и не замечать, что здесь творилось. А теперь поболтаем, сказал я. Откуда ты меня знаешь? Я вас впервые увидел. Не спорю. Но откуда ты знал мое лицо? М -м, я видел снимок. — Говори и ничего не утаивай. — Слушайте, поставьте меня на ноги. Я не могу даже думать, у меня кровь в голове прилила. Я забросил его на пристань. Он ударился о доски и застонал. Мой заживающий бок начало тянуть, но сильной боли не было, хотя так быстро бегать еще тяжело. Габриэль лежал с испугом, глядя на меня. Я запахнул куртку, а то уже становилось холодно. И рывком поставил бандита перед собой. Он едва не кинулся бежать, но я схватил его за руку и крутанул. Он вскрикнул. — Что это за татуировка? Я показал ему самому рисунок. — Это знак семьи Велиноса. Это самая сильная семья в портовом районе. Никто с нами не связывается. — Вздумал меня напугать? — Нет, что вы, нет. Он глупо хихикнул. «Просто вы спросили, а я ответил». «Так что насчет меня?» «К нам пришел посыльный от... от отца Гронда?» «А, вы уже знаете?» «Продолжай», — сказал я. «В общем, он принес ваш снимок и сказал, что нужно отправить надежного человека в Мордоград, в порт. Он сказал, что один местный делец должен позаботиться о вас». Но если у него ничего не выйдет, наш человек должен был перехватить вас в городе и... — И убить, — сказал я. — У него не вышло. — Мы уже знаем. Он тяжело сглотнул. Но команды продолжать не было, и мы больше ничего не делали. Честно, клянусь своей матерью и Пресвятой Леонорой. — Как мне найти отца Гронда? — спросил я. — Я не знаю. Никто не знает. «Ну, тогда зачем ты мне нужен?» Я сделал вид, будто полез за оружием. «Постойте!» — вскрикнул Габриэль. «Никто же не знает, где отец Гронт!» «Тогда почему вы все так его боитесь?» «Ну, дело в том, что у него везде люди, и мы не знаем, кто они. И они сами не знают, кто еще работает на отца Гронда. Решишь стать его врагом, он тебя убьет». «Что-то я еще жив!» Я усмехнулся. «Продолжай!» «У него целая сеть. Боевые пятерки, которые действуют независимо и ничего не знают о других пятерках. Когда Падре Спесо решил, что может не послушать отца Гронда, так его расстреляли у него же дома вместе с семьей и охраной. Я же говорю, что... «От тебя нет никакого толка!» Сказал я. Пугаете меня тем, кого никто и никогда не видел. Может, этого Гронда не существует? Но одно я знаю точно. Один из ваших напал на меня, а вы связаны с тем, кто приказал атаковать семью, в которой я жил. Так что я просто буду вас убивать. Одного за другим. Пока... Постойте! Протянул бандит и перешел на шепот. — Мы... мы... нам тоже это не нравится. У отца Гронда слишком много влияния. И вот в тот раз, когда посыльный пришел к нам с вашим снимком, мы проследили за ним. — И куда он пошел? — В академию. Там он с кем-то встречался. — А это уже интереснее. — С кем? — Я не знаю, — сказал Габриэль. — Но могу узнать, обещаю. Только не убивайте. Сегодня же днем узнаю и скажу вам, клянусь. — И где мне тебя искать? — А в том баре, где вы были. Он даже оживился. Приходите туда вечером, и мы все перетрем. У нас нет к вам ничего, мы же вашу семью не трогали. Это кто-то другой сделал. Мы профессионалы. Уверяю, никакой засады не будет. — Знаешь... Я схватил его за грудки и притянул к себе. Он пытался отшатнуться, но не получалось. Сил вырваться не хватало. А я продолжал. «Я надеюсь, что засада будет. Что придет вся ваша банда вместе с главарем. Тогда я прикончу всех, кого там найду. Всех до единого. А потом займусь другой бандой. Отец Гронт ведь со многими ведет дела, разве нет? Рано или поздно я его найду». Я обещаю, что никакого обмана не будет. Я клянусь своей матерью. Не клянись. Выясни, с кем встречался посыльный. И тогда я оставлю вас в живых. Или перебью, если решите со мной шутить. Мне плевать. Я развернул его и отправил подальше пинком под зад. Он издал какой-то странный звук и торопливо побежал вперед. Пора уходить. Уже слишком поздно и холодно. Этот Гронт неуловимый парень. Но если я найду того, кто нанял его для нападения на Громовых, дело упростится. Наниматель наверняка не так прячется, как Гронт. А потом придет время и самого отца Гронда. Я не спеша вернулся в бар. Хотя, как оказалось, стоило поторопиться. Варк, тебя нельзя одного оставить, сказал я. Варг стоял в углу, держа перед собой гладкую палку, которой играли в те шары. Перед ним наглые молодые бандиты, которым парень чем-то не угодил. Лин был поблизости с Варгом и неловко держал другую палку. Остальные посетители молча смотрели на эту сцену. Лишь когда я вошел, все посмотрели на меня. «Уходим!» Я вздохнул. «Надо выспаться!» «Никуда вы не пойдете!» — вскричал какой-то паренек из тех, кто докопался до Варга. — Этот клановый ублюдок совсем охренел! — Да я попросил их потише! — ответил на это Варг. — А они как кинулись на меня все! Трусливые шакалы, которые всегда нападают стаей. Я медленно подошел к зеленому столу, взял гладкий увесистый шар и кинул его в главного из этих придурков. Он самый здоровый, так что наверняка главный. Шар смачно стукнулся в коленку. Главный из этой недобанды согнулся и тихо взвыл, не открывая рта. «Еще?» — спросил я. Кому-то этого не хватило. Я просто подхватил подбежавшего ко мне парня и швырнул на стол. Ножки выдержали, парень задел головой несколько шаров, и пара из них упали в те дырки по краям. Третий полез в карман. «Что бы у тебя там ни было...» Я посмотрел на него. — Если достанешь, пожалеешь. Кажется, из всех он тут самый умный. Руку он убрал подальше от кармана и медленно отошел, пятясь спиной. — Уходим! — сказал я и подтолкнул Лина. Вышел я последним и прикрыл за собой дверь. В погоню бросаться никто не собирался, а этот Габриэль еще не позвал подкрепление. — Что-нибудь получилось узнать? — спросил Варк, ежась от холода. — Не очень много. Завтра иду сюда опять. Только один. — Но я... — Остаешься там. Завтра дело для меня самого. Долго поспать не удалось. «Громов — Громов! — крикнул Варк чуть ли не мне в ухо. — Хочешь опоздать? — Куда еще? — спросонья спросил я. — Общий сбор в столовой. — «Представляешь, сам Тарген Великий выступит перед нами! Увидим его вживую!» Восторженный Варк куда-то убежал, громко топая. Остальных никого не было. Я вздохнул. Еще какого-то древнего старого пердуна мне и не хватало. Я и сам такой, только тело помоложе. Когда был духом, многое было проще. Не уставал и не надо было спать. Правда, и время тянулось очень медленно. На завтрак нам подали какую-то бесцветную и безвкусную кашу, в которую даже соли пожалели и которая ничем не пахла. Мало того, что невкусно, так еще и мало. В кружках стоял кипяток, который тут называли чаем, а на блюде лежал сухой хлеб, такой твердый, что им вполне можно было кого-нибудь убить. А вот у дворян завтрак получше. Пахло мясом, молоком, свежим хлебом. Надо становиться дворянином. — буркнул Варк. — Еле бы что хотели. — Согласен. Я кивнул, продолжая поедать кашу. — Это сложно, — добавил Лин. — Чтобы из обычного кланового бойца стать дворянином, нужно... Даже не знаю, что нужно. Что-то прямо очень и очень невозможное. Такого почти никогда не было. — Ешьте уже, — сказал я. — Ну, и что мы тут будем делать? «Хотя бы сегодня. Дальше спать нам точно не дадут. Сегодня будут соревнования», — подал голос Стас, помешивая кашу. «Все разобьются на группы и должны пройти сложный маршрут. Кто первый, тот и победил». «И все?» — я пожал плечами. «Ну, ты разве не хочешь, чтобы наш клан пришел первым?» Варх случайно сильно ударил ложкой по миске и поморщился от звона. Мы получим приз из рук самого Таргина Великого. Это огромная честь. Меня больше беспокоила встреча, которая будет ночью. Бой будет, в этом я не сомневался. Я его ждал, если честно. Они думают, что я легкая цель, но когда поймут, с кем имеют дело, разговаривать будут охотнее. И не мелкие сошки, типа того, с кем я болтал ночью, а более серьезные дельцы. Может быть, даже главарь той банды. Он и должен знать побольше, чем остальные. Можно сказать, что, тронув его человека, я сам позвал его на разговор. Давно я таким не занимался. Выслеживать убийц, маньяков и воров было намного проще, чем целые банды. Но смысл никогда не менялся. Когда они начнут бояться меня сильнее, чем этого отца Гронда, то на перебой побегут его сдавать, лишь бы я их не тронул. Так было всегда, исключений не бывало. А если боя не будет, смогу разузнать, с кем это тот посыльный встречался в Академии. Кругом сплошные плюсы, но все равно стоит подготовиться. Нужно хотя бы взять оружие. Вот только где? Я пока не знал. На корнифекс сильно полагаться нельзя. Он исчезнет после первой же срубленной головы. «Уметь бы делать те вещи, которые вчера вытворяли потомки небожителей». «Тише!» — прошипел Варк, хотя все молчали и ели кашу. «Он идет, смотрите!» «Таких напыщенных клоунов я видел редко. Похоже, местная гвардия считает, что если обвешать шлемы и доспехи птичьими перьями, то они будут выглядеть намного эффектнее». «Нет, выглядели как пернатые уроды». Помимо шлемов с перьями, они зачем-то носили украшенные стальные нагрудники и сабли. Но на ремне у каждого висели автоматы. Причем я таких не видел ни у Громовых, ни у тех, кто напал. А между ними шел старик, опираясь на клюку. Какой же он древний! Он едва шагал, громко стукая клюкой по полу. Одет он в какие-то тряпки старые, несвежие, выцветшие, некоторые даже рваные. Но зато на груди висел здоровенный медальон, а на пальцах были надеты кольца с драгоценными камнями. Из других украшений у него была здоровенная бородавка на гигантском носу. Седые волосы росли до плеч, сплетаясь между собой в какие-то сосульки. Не тянет он на правителя целого континента. Все терпеливо ждали, когда старик дойдет до большого стола, где сидели какие-то дворяне. Среди них вчерашний Инжи и второй, который усатый. Ждать пришлось долго. Хм, «Это и есть ваш бог, как ты вчера говорил?» Я усмехнулся. «Не очень похож. Или это бог-прародитель? Такой же древний». «Но это же Тарген Великий», — расстроенным голосом сказал Варк. «Покоритель всего континента, могучий герой. Даже дед Илья выглядит более представительным». Стас доедал кашу. — Реальность полна разочарований, брат мой. — Просто старый дед. Лин высказал общую мысль. — Когда же он умрет, интересно? Он же очень старый. — Да он не умрет, — пытался спорить Варк. — Это же Таргин Великий. Кто-то за соседним столом зашипел, чтобы молчали, а Таргин будто собирался говорить речь но пока мы слышали только старческое шамканье и кряхтение. Оратор из него тоже так себе. — Тарген Великий поздравляет вас всех с началом очередного года в Академии! — объявил какой-то мрачный мужик с мощным голосом. — Вроде это главный в Академии, какой-то директор. Таргену Великому, судя по его лицу, было плевать на все и всех. Кажется, он вообще витал в своих воспоминаниях. Кто-то из гвардейцев поддерживал старика, чтобы он случайно не упал. А я не видел вокруг него ничего, что могло бы показывать его силу. Кажется, это просто марионетка, тень себя былого. Кто-то может править от его имени. Но какое мне дело? Мне надо думать, как искать отца Гронда. Надо немного подумать, пока есть время. План того питейного заведения я помню. Надо прикинуть, как лучше там драться. То, что бой будет, я почти не сомневался. Он должен быть, это облегчит мне задачу. Тарген Великий также рад объявить о начале соревнований. Ах, да, соревнования. Почему-то всем на них не насрать. Но все же, раз я до сих пор жив, то иногда надо играть по правилам этого мира. Будет выглядеть странно, когда глава клана не настроен на победу. Это же моя обязанность. Кроме мести. Заодно и посмотрим, что это за соревнование. Правила я слушал в полухо: Если что, то пусть запоминает Варк, как самый молодой. Нам для чего-то выдали ружья, старинные, кремневые. Такие даже в моем мире давно устарели. Пороха и пуль нет. Кажется, они хотят, чтобы нам пришлось с ними таскаться для большей сложности маршрута. Ну или чтобы можно было ими драться, как дубинками. «Все готовы?» Только Варгу было дело до этих соревнований. Похоже, он думает, что мы можем победить. Маршрут начинался за Академией. Через лес, потом через болото, переплыть через реку, кучу ручьев, потом вернуться туда, где начали. А престарелого полубога, на которого все чуть ли не молились, за ручку увели на высокую трибуну рядом со стартом, откуда он будет смотреть за происходящим. «Его хорошо видно». Хотя, судя по нему самому, старик вряд ли хоть что-то замечает вокруг себя. — Громов, может, нам нужен план? — спросил Варк. — Просто идем вперед. Лин сидел над картой, что-то высчитывая и рисуя карандашом. — Что-то придумал? — спросил я. — Пытаюсь рассчитать оптимальный маршрут. Думаю, если мы пройдем здесь, то несколько лишних сотен метров мы срежем. А вот как бы пройти через болото? Нужна лодка. Нет, не пойдет. Нужен транспорт, который сможет идти по болотам. Ходячий, наверное. Или плавающий. Где-то впереди раздались выстрелы. Почему-то в академии решили, что под звуки стрельбы холостых патронов все будет не настолько уныло. А на трибуне что-то начало происходить. Тарген Великий очнулся, услышав выстрелы, и подозвал к себе охранника. Ого, старикан еще что-то может. Он начал говорить ему на ухо, но я умел читать по губам. Дело дрянь. Охрана, перехватив автоматы, пошла на позиции. Это очень развеселило Таргина. К нему подошел возмущенный директор, но скоро отошел, красный, как вареный рак, выслушав несколько слов. «Будут проблемы», — сказал я. «Какие?» — спросил Варк. «Они будут стрелять над нашими головами». «Хм, ну да!» — Стас хмыкнул. «Буду стрелять холостыми!» «Боевыми, кретин! Тарген приказал зарядить боевые, но чтобы никто не знал!» «Что?» — Варк приоткрыл рот. «Боевыми?» Лицо Таргена я видел очень хорошо, и что он говорил, прекрасно понимал. «Да вы издеваетесь!» — спрашивал он. «Какие холостые! В старые времена стреляли только из настоящих!» И из этих стен выходили лучшие воины. И при этих словах древний старик довольно улыбался. И его глаза странно светились, как у остальных небожителей.